Повар постоянный, очень убедительно, даже завораживающий, все время говорит что-то и говорит. Прислушиваюсь, и меня охватывает ощущение сюрреализма происходящего. Экспедиция адмирала Ноулиса в Балтийское море и русско-английская война 1719-1721. Высадившись десантом на остров Нарген, британцы сожгли у себя избу и баню. Петр I милостливо согласился компенсировать владельцам за свой счет стоимость избы, а меньшиков – баня. Еще англичане безмолвными наблюдателями смотрели, как под Геренгамом русские галеры методично и спокойно вырезают на шпагу команду четырех шведских фрегатов. Сами же не вмешивались. Типа больно мелко и фарватор не знаем. Так что шведам они тоже были хорошими союзниками. Следующая русско-английская зваруха 1801 год. Адмирал Нельсон, спалив какой-то матери Копенхавен Копенгаген, без объявления войны, попер на Таллин. Но тут обошлось. В Питере Павел I от апокалипсического удара табакерка весок висок и замерились зато в 1807 1812 россии воевала с Англией не на шутку но тут тебе и морские бои были и попытки англичан парализовать русскую торговлю и рыболовство что греха таить воевали мы тогда войнушку не слишком весело на Балтике потеряли 74 пушечный Всеволод дрались правда до конца выжил только 56 русских моряков что Всеволод сдал смол лжа британская наглая Флага они предъявить не смогли. Погиб в бою и 19 пушечник опыт. Хотя бы про крымскую войну знаете. И про содействие британской инсурекции в Польше. А про отделы Шхуна Виксон, оружие чеченам. Англия самый говнистый противник России 19 века. И весь 19 век они нас в общем-то не любили. Аж накушать не могли. С кратким перерывом на 1812 14 год. Даже на 15-й. Уже тогда виллинг -то начал взбухать и гадить. «Но ведрали же с общим врагом», – возражает истопник, копавшийся у форсунок. «А вот кому это все говорится?» – я уж тогда подумал, что повар с ума сошел. А он, оказывается, диспут ведет на исторические темы. Железные люди в расчете кухни. Да, уж сражались с общим врагом. То ли как генерал Вильсен под Бородино, который настаивал, чтобы Кутузов дал Наполеону во имя интересов человечества бой под стенами Москвы и положил всю армию, то как в Первую мировую, когда чуть у инглизов на соваме зоопарка Давай, русский Иван, наступай в болото Польши, выручай союзничков, то ли как в Великую Отечественную, когда британцы не пожалели лишних канадцев, высадили их без поддержки под Диепом, что могло бы обозначить активность в Европе перед маршалом Сталина в 1942. -м. Так, но все равно ж союзник Федор Викторович, отличный союзник. С таким даже врагов не надо. А еще какой блестящий нейтралитет? В 1904-1905 году, когда японским макакам в Сити аплодировали стоя, победу под Цусимой на царской России одержал джентльмены не японский флот, а наш флот во имя наших интересов в Китае. Да аплодировались, аж на до Сингапура с речкой Квай. Или как англизы в 1919-м под Архангельском с мониторов деревни газом травили напомнить, союзники, блин, братья по оружию, простых англичан сия не касается. Те и правда бывали союзники. А вот и стимблишмент. Тридцать раз их канцером шуршил, который Спенсер. Достаточно и потомок взяточника Мальбора. Не успела война кончиться? Какие бочки фульта не накатили? Спасибо, спасибо такому союзничку. Удружились. Так, готово, сварилась манка. Давайте разливаем. Совершенно неожиданно. Хотя я об этом думал с самого начала. Съезжает с катушек один из сан-инструкторов. У него начинается истерика со слезами на тему «Все бесполезно, мы ничего не можем сделать». Одна из медсестричек жестко давит эту вспышку эмоций. Надавав мальчишке, пощечин за трещин. Вроде помогает. Только присматривать за этим парнем все равно надо. «Делай то, что можешь, и будь, что будет», жестко заключает медсестра. «От твоих соплей никому лучше не станет. А нам за тобой еще в придачу ухаживать некогда. Тут и так есть кого спасать». Что-то такое неуловимое делает ее схожей с нашей Надеждой Николаевной. Не хочется лишний раз вспоминать про тех самых, которые коня затормозят или с горящей сбой разберутся. Ну, в общем-то, у нас такие женщины не переводятся. Что странно, ничего общего с феминизмом и это явление не имеет. И что удивительно, в медицине таких почему-то много. Нормальные девчонки, нормальные женщины, но если дело становится тухлым, и может стать тухлым, откуда-то что-то берется. Иным мужикам носу труд походя. Надо эту медсестричку взять на заметку, а вообще ситуация поганая. У нас тут пока организации пахнет слабо, а потом может быть все что угодно. То, что у нас есть защита по периметру и патрулирование территории, конечно, хорошо. Только вот всего остального нет практически. Мне негде и не в чем развернуть медпункт. А это, как не верти, сортировочно приемное отделение. Место для агонирующих, и по нынешним условиям там должен быть вооруженный упокоитель. Да еще и палатка для хирургических манипуляций перевязочная. Да еще, скорее всего, будет инфицированные больные. Среди нескольких тысяч обязательно окажется дизентерии. Тех, опять же, отдельно содержать надо. Хорошо еще и РВИ пропали, как таковые. А то еще и под таких пациентов выделять бы пришлось отдельный рукав. А еще надо организовать поиск и сбор тяжело больных. Такие тоже есть. Без быстрой помощи помрут ведь. И ладно, если оказывается гламурный телеведущий. Невелика потеря. Эту работу любой дурак с избытком наглости легко выполнит. А вот скажем, если умрет слесарь-инструментальщик шестого го разряда с этого завода, хрен кого найдешь на замену. Значит, надо быстро все это делать. И находятся они как на грех в тех цехах, где сейчас, вероятно, уже и зомби есть. А, наверное, уже и шустрыки отожрались. В общем, ужасти. И это минимальный минимум. По уму куда еще больше надо. А тут еще переодеть. И, скорее всего, переобуть людей надо. И иметь во что-то переодеть. Да и где переодеть, чтобы там тепло было. И напоить, и накормить. Я-то надеялся, что доставят армейские сухопайки. Или что-то из близлежащих магазинов. А пока только тефтели рыбные. Да и тех мало. Их еще часть люди расхватали. Хорошо мы поспели совместно с толстым поваром, отстояли уцелевшие от жидкого супа, хотя по уму именно жидкий суп сейчас самое подходящее. Я гоню от себя мысли о том, что обязательно будут дурни, которые с такой голодухи нажрутся жирного до упора, и будет у нас тут куча пациентов с острой кишечной непроходимостью, или как это называется в народе, заворотом кишок. А каждый такой пациент – тяжеленная полостная операция, тяжеленный уход потом, малая выживаемость и чудовищный расход силы средств. Не пришлось бы еще решать, кого из них эвакуировать, а на кого глаза закрыть и в палатку для анаэробной инфекции отправлять. Кстати, еще и эта погонь будет, только позже, не в первые дни. Потому сначала отделение для анаэробной инфекции и служит для размещения агонирующих. Проходит несколько дней. Агонирующие кончаются, зато появляются анаэробники. Совершенно неожиданно рядом грохает выстрел. Чиркает трассер. Братец встает с колена. И я вижу, что в освещенный круг кухонь зашел вполне себе готовый зомби. «Неплохо», – одобряет Филя. «Не неплохо, отлично», – скромно поправляет его братец. «А, ну ню, из чего стрелять доводилось?» «Из СВТ, штумг Гевера, МГ-34», – опять же скромщит братец. Что забавно, не врет. Только вот Филе зря глаза пучат. Братец стрелял холостыми, когда с приятелем ездили на реконструкцию прорыва блокады. Там знакомые реконструкторы и дали повеселиться. Но это все хорошо, конечно, только плохо очень. Дальше-то что делать? Устраиваться где-то надо – разворачиваться и работать в полную силу. А мы пока жмемся около кухонь. Не знаю, как там поры у с оружием обращаются. А наших стрелков получается трое. Я до да филя с братцем, хоть брат сейчас отметился. Все же его способности к стрелковым я не уверен. Все освещение здесь. Несколько костерков, да пара ржавых дырявых бочек. Таких, как в американских фильмах. Рядом у него всегда еще бомжи греются. Вот не думал, что у нас таковое пойдет дело. Среди освобожденных того, и гляди, еще зомби появятся. Чёрт знает, чем это кончится может. Надо возвращаться в штаб. Узнавать, где мы будем разворачиваться. Какое имущество на нас приходится. Раздача по хлебке, слава богу, устаканилась. С одной кухни раздают, в другой подспевает. Воду тоже таскают. Некоторые спасённые из последних сил, но помогают. Но это очень мало. Очень мало. Иду с одним из санинструкторов. Серьезный такой парень. Вроде как годится. Кто бы мне сказал, что придется мне идти в штаб узнавать, где разворачивать посреди концлагеря медпункт, Да при этом держать наготове автомат, очень бы я тому поверил. А вот оно, кушайте с маслом. И сразу, есть свои, есть враги. Все просто и ясно, без полутонов словесной мишуры. Свой, чужой и точка, и определяется сразу. Я много времени потратил на поиск мемуаров немца. Командира полка, провоевавшего под Питером практически всю блокаду. И под Шлиссенбургом, и под Погосьем, и в Новгородчине. Казалось, найду книжку, сразу много чего вкусного найти можно будет привязавшись по местности к ориентирам. Нашел книжку, прочитал. И возникло жгучее желание хватить книжкой об стенку, что бывает со мной редко. Никакой конкретики. Один пафос и разбор событий на уровне ниже дивизии. Да еще и разбор херовый. Типа южнее Петербурга. Это ж сколько времени своей драгоценной жизни я зря на него ухлопал. А тут как раз братец. Я ему и пожаловался. Но он меня и утешил. Кто ж утешит лучше родственников и в соли раны заботливо посыплют. Типа, а чего ты расстроился? Все так по мудатски мемуары пишут, наши мудаки тоже так пишут. Ну, крыть нечем, верно все. Поговорили. Я и задумался потом, почему от наших мудацких мемуаров только досада, а немец такую злобу вызывал. Повспоминал, что мне мой дед рассказывал, что бабушка с матерью. Как эшелон с эвакуированными из Ленинграда бабами и детьми стоял на мосту под бомбежкой. Вот грамотный машинист попался. В нитку моста попасть сложно, обычно составы разбивались мелкими взрывами как грохотнула вокруг и по крыше вагона побарабанила. Думали, что пули. Но раз это никого даже не ранило, то, скорее всего, это были осколки от зенитных снарядов. И наш дядя, будучи еще не совсем осмысленным в возрасте, закричал восторженный звон к своему такому же мелкому дружку. «Петька, вот как наши папы немцев бьют!» На что бабы в вагоне истерически потребовали, чтобы мальчишки не привлекали криком внимания самолетов. А потом они ехали мимо предыдущего эшелона. Его люфтвафли на станции накрыли.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 защитить наших родителей. Они выполнили. И я родился, братец тоже. Ну а то, что мемуарист, воевавший, писать не умели интересно, так это вообще беда. Война такое громадное событие в человеческой жизни, что хочется придать воспоминаниям больше значимости. И что, писать про Ваську? Про дивизию не звучит. Про Ваську это в курилке. А немец как раз старался, чтобы мои родители сдохли. Старательно и рыцарственно добивался того, чтобы мой отец, в то время совсем пацан, сдох в Ленинграде от голода. Или от артобстрела. Пришлось ему пару раз лежать носом в землю, то есть в асфальт. А мать вишбам били. Если бы ей повезло оказаться в предыдущем эшелоне, то вполне вероятно, что ее визжащую от ужаса, белобрысу девчонку, гоняли бы пулеметными очередами по полю веселые рыцари люфтвафлей. Кстати, вы видали в реале, как пулеметную очередь шьет человека, вышибая мозги и ломая в легкую кости? Что такое артобстрел, я понял, когда копать начал.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 Нет, конечно тут можно сказать, что немцы не ожидали, что в Ленинграде столько населения, и что они имели полное право это делать, как любят это писать в интернете всякие уроды, маскирующие свою натуру якобы объективностью. Ну, то есть писатели. Когда еще и нет наладился, и у людей появилась возможность, сидя в тепле и безделье, поливать говном тех, кому эту возможность дал и обеспечил, хотя мне адекватство немцев непонятно, на войне убивают, вырезают мирное население, старой традиции, и они тогда этого не скрывали. И это нормально для войны.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 Если я уважаю своего деда, например, больше, чем какого-то мудака из вермахта, тем более, что на минуточку дед победил, а мудак этот немецкий всрал в чистую до да безоговорочной капитуляции, что вообще-то позорище немалое. Одно дело, что правозащитники объясняют, например, что занятие афгана – это гнусное преступление, а когда афган занимают амеры – это победа гуманизма и демократии. Правозащитничкам за это амер деньги платят. Но немцы-то никому не платят. С чего ж такое рвень это И почему слово «патриот» – отличное, если речь идет об американском, английском или израильском патриотизме, или там римском. А у нас это ж позор, быть патриотом, ужас какой-то. педофилом-маяком гораздо почетнее. Пока я про себя все это бухтел, добрались до штаба. Как ни удивительно, а толпы уже у дверей нет. Подумал, было плохое, и кучи трупов не вижу. Ну-ка, ну-ка. В штабе на втором этаже тоже шум. Докладываю, что обеспечен порядок при раздаче на кухне. Разжились посудой. В целом ситуацию контролируем.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 Учетом ассортировкой заниматься будем там же. Вы сейчас постарайтесь выявить среди освобожденных тех, кто может быть нам полезен в дальнейшем. В помещении пункта вы были? Был. Считаю, что его сейчас использовать можно, лучше что-то другое. Почему? Там же оборудование есть, мне доложили. В первую очередь там занимались работой по производству морфов, соответственно там использовался трубный материал. Инструментарий весь трупной трубной органики. Поэтому лучше в другое помещение, и это серьезно дезинфицировать надо.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 Трофейными вестима, роскошной, чуть ли не наемали, развесившись на деревьях и перекрестках. И нет проблем у тех, кто райных везет, даже ночью видно. Свои знали, что это медсанбат форсит, но и медсанбатским приятно, что у них даже стали госпиталем кликать из-за табличек. Разве между медсанбатом и госпиталем, как у лейтенанта с полковником? Уже наши наступали почти постоянно, и таблички были очень полезными. Ну сами прикиньте, если вас ранили, а дурковато или еще чего хуже, дурковато, и сопровождающие никак санбат найти не могут кровище течет, да и паршиво по на кочках подпрыгивать. Однажды поздно вечером, только медики дух перевели, въезжает десяток грузовичков. И сходу на них начинают раненых таскать. Ну все, капут, вся ночь корячется. Только собрались идти, глядь, что-то не то. Немцы это. И грузовики, и раненые и водилы, и санитары. Все немецкое. А это хреново. Так как получается, кроме раненых, свое малое за два десятка вооруженных мужиков. Резню могут устроить запросто. Немцы меж тем выгружают, и в ус не дуют. Таблички Палатки брезентовые людишки в белом. Ну здорово, все, не ошиблись. наш стоят столбами. Тут и фрицы замедлились. Гоголь, короче говоря, ревизор, последняя сцена. Сейчас аплодисменты начнутся. Тут на одного докторишку и снизошел святый дух. Напрягся он и почти по-немецки. Варум, стоп арбайт. Арбайт вейтер. Алифер Тарген нихцин хирурги хирургиши блок. Шнель. Так хорошо по командному получилось. Немцы таскать.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 Есть с собой три древние, чуть ли не времен Отечественной войны, шатровые палатки. Одна здоровенная и пара поменьше. И что совсем хорошо, они не рвутся от тычка пальцем, брезент хоть и выцветший желтоватый, но еще прочный. Судя по куче всякого добра, столь долго перечисляемого командиром детали комплекта, делающий кусок брезента примитивным, но жильем, все тут, даже печки вижу. Возимся достаточно дружно, подгоняемый старшим сапером. Дело простое, кувалдой вбить в мерзлую землю старый палец, от танка и гусеницы. Забравшись в палатку, выставить на надлежащие места толстые коля и в натяг от верхушек колев к пальцам растопырить, натянуть палатку. По-моему, в середине века уже такие палатки были. Два шатра раскидываем быстро. Барак побольше заставляет повозиться. Прикидываем, что где размещать. Все постулаты, которые меня учили, встают в растопыр, потому как не крути, а толком из трех палаток ничего не сообразишь. Единственное, что радует, Скоро вроде прибудет подкрепление, а нас вообще сменит. Начинаю радоваться, но вижу кислую физиономию льяться И смекаю, что если сменят, то не для недельного отдыха Отоспаться нам в свете только в случае, если мы окажемся в Петропавловке И начнется ледоход Хотя и тут не посачкуешь Выход в город сухопутный есть, значит будем опять в деле Решаем, большая палатка для больных, малая для медпункта Вторая для личной состава Потому ее делаем на отдалении от двух других Печек всего три, дров вообще нет Вовка чешет затылки и вместе с седоватым сапером и парой водолазов испаряется ненадолго. Мы печки все же устанавливаем, составляем трубы, выводим их в специальное отверстия с жестяным листом, вставляем в окошко какие-то дурацкие рамочки с полиэтиленом. И удивительно, сразу становится теплее, даже без печки. Остается еще мебель урожиться, чтобы был стол и стул хотя бы, или ящики взамену. Да чего же хорошо, когда рядом с тобой свои, да еще такие, которых знаешь с лучшей стороны. Сан-инструкторы, правда, побухтели, что не на это соглашались, но перспектива погреться у печки и вздремнуть не под открытым небом оказалась сильнее, чем даже брани под затыльники. Вовка обернулся достаточно быстро, не знаю, как уж ему удалось, но битый вертолечком БТР так и стоял бесхозно, и теперь Вовка подогнала его медпункту. Мало того, что где-то по дороге разжился досками, после первого же взгляда в дверцу залезать вовнутрь не захотелось, хотя, видимо, было, что в основном все выгребли. Пока ребята вытаскивали доски, Вовка лазил по бронетранспортеру, вылез недовольным и в знак этого плюнул метра на три. Откуда таких притырков берут? Ни ума, ни мозгов. Видимо, отчетливо ему что-то надо высказаться, а то его спучат. Но при этом желательно не указывать на некоторую тавтологию его высказывания. Это ты к чему? В найденнейшей водятел тоже тюфяк был, правда, может, машинка с хранения снята только, но все равно тюфяк. А этот водятел дважды тюфяк и осел. «С чего ты так решил, Володь?» Наш драйвер смотрит на меня с сожалением. Потом решается не зайти до моего уровня и поясняет снисходительно. У любого нормального водила должен быть в бароне набор для джентльменов, запас воды, приспособа, чтобы харш сварить, если что, то есть паяльная лампа, например, котел, тренога или что-то в этом духе, жатва должна быть, и горючий для самого водителя. А тут шаром катай, и зипа нет, и инструментов, броня – это дом на колесах, и на всякий случай жизни должно быть соответствие –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 А по его следу с коротким промежутком приперлась пара зомби. Обоих упокоили. Но стало тревожно. Видно, Вовка запачкал колеса в огрызках из салона. Что могли и сделали. Сейчас печки затопим. Совсем хорошо станет. Ильяс, надо бы инструкторов хотя бы чуть-чуть натаскать с оружием обращаться. Знаешь, за пятью минут ночь. Это не учеба, а камеди-клаб в дурдоме. Ну, хоть в общих чертах. И зачем? Мы охраняем. Надо пока можно пройтись, с тяжелобольных собрать. те кто еще жив, но до утра может не дожить. Хельбери, -e ты что хочешь, чтобы мы в потемках по цехам шарились? С этими недотепами? Ну там все таки первая волна чительщиков прошла. Так что если и будет что мертвячное, так единицы. Ага, нам и единицы по глазах хватит. Мы уже утоптались за день. Нам и одного шурали достаточно. Ильяс. Нет, если по-русски не понимаешь, переведу. No, nine, so, you understand? Ну да, вакаримас. Вот и сумимасен, раз так. А сан инструкторов якши. Андрей в этом толк знает, поучит. Оттащили силами инструкторов обоих упокойных подальше от палаток. Один явный из охраны лагеря, толстомордый, крепкий, с развороченным крупнокалиберной пулей плечом. Другой из худающей мужичонка в грязном тряпье. Охранник и заключенный. А теперь они оба против нас. Андрей без большого удушевления, но взялся за обучение, глядя при этом куда, как выразительно мне в глаза. Понимая, что тут-то возни действительно много. Мальчишки строят из себя опытных стрелков.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 Обучаемые испуганно бурчат что-то в ответ. «Не слышу, громче!» Орёт совершенно неожиданно тишайший обычно Андрюха. «Ес, сэр!» – лают в ответ мальчишки. От испуга вспоминаю самый подходящий к случаю из их опта это ж куда мы докатились?» Водолазу, ухитрить уже разломать что-то деревянное. Наверное, как это положено по закону совлачества Самое нужное – через пару дней нам начнут пенять. Что мы спалили, что на вес золота. Ну да черт с ним, главное печки затопили. Народ подтягивается к кухням. И я не успел глаз моргнуть вместе с тяжеленными больными в барачную палатку набил из публики под завязку. Вдохлом дохлом желтом свете единственная керосиновой летучей мыши зрелище угнетающее. Еле-еле удалось выполнить основное правило при таком расположении на ночь – не лежать на снегу и мерзлой земле. Вроде бы сейчас есть всякие хитрые спальные мешки и прочее в том же духе, но у нас только палатка, доски и грязные старые матрасы 20-го срока службы. Вот их постелили, распихивая-разгоняя, ругаясь на беженцев, старающихся уснуть, где попало. Мама дорогая, за такую организацию мне бы на госэкзаменах вылепили пару. Хотя, может и не влепили. Тут уже смотря, кто бы сидел экзаменатором. Если тот, кто работал в очаге бедствия, наверняка бы обошлось. Тьфу, какая чушь в башку лезет. Надо бы обругать наших водолазов, что они позволили набиться в палатке куча народа. Кроме точно больных. Но спасенный настолько жалко выглядит, что ладно. Больным теплее будет.